Глава 4. Каждое утро он отвозит дочек в школу, а во время летних каникул на занятия теннисом. Он дал обещание так делать, и он держал обещание. Когда он паркует машину перед домом в Хеллирупе, уже чуть больше семи, у него есть время принять душ и побриться, съесть миску хлопьев «Альпен», Выпить два «Неспрессо» сначала «Ресторетто», а затем «Леницио Лунго» с обезжиренным молоком. «Выглядишь дерьмово», — говорит ему жена. А чувствую себя чудесно, — улыбается он ей. «Ты спал час в самолете из Парижа? Ты был в Испании? Теперь это кажется странным». «Ага», — говорит он, — «Малага там рядом». Тина и вики смотрят на газетный заголовок на экране айпода «Тайная любовь министра обороны». И на министра с открытым ртом и испугом в глазах. Об этом уже говорят в новостях. Телевизор в кухне включен, как обычно, и на экране сейчас тот же заголовок, та же картинка, а диктор упоминает о поступивших обвинениях. «Кто?» — она спрашивает Тина, 11 лет. Ее отец жует хлопья Альпен и пожимает плечами. «Это секрет», — говорит он. «Кто она? Скажи нам, кто она?» «Скажу завтра», — говорит он, весело подмигивая. «Скажи сейчас, скажи нам, завтра», — повторяет он. Интернет также подхватывает эту новость. Домыслы о том, кем же может быть тайная любовь министра, расползаются по социальным сетям. Среди множества названных имен есть и Наташа Омсон. Они выезжают из дома в обычное время, он и дочки со своим снаряжением для тенниса. И хотя вид у него бледный, чувствует он себя до жути превосходно. Хелли Руб безмятежен в утреннем свете, каштановые деревья пышно зеленеют вдоль тихих улиц, застроенных особняками, высокие живые изгороди из бука защищают владельцев от любопытных взглядов. Никаких магазинов. Он один из самых молодых домовладельцев в районе, ему нет еще и сорока, большинство соседей заметно старше пожилого возраста. Где-то в еще более престижном пригороде, там, где теннисные корты и бассейны есть у всех, стоит и дом Омсенов. Как-то раз пару лет назад, когда Кристиан был еще редактором отдела шоу-бизнеса и теленовостей, Он пошел в паб с Дэвидом Джесперсоном, заместителем редактора отдела новостей и его давним школьным товарищем, чтобы посмотреть матч команды «Копенгаген» на большом экране. Был ранний вечер воскресенья. Они были в офисе за работой. Дэвид проводил в офисе больше времени, чем обычно, особенно по выходным. Жена вышвырнула Дэвида из квартиры после очередного опрометчивого поступка. Он жил у друзей и не хотел надоедать им все выходные. Кристиан бывал в офисе каждое воскресенье, так что они стали видеться чаще, чем раньше. Они пришли в паб минут за десять до начала матча. Дэвид заказал Карлсберг, Кристиан – томатный сок, так как после матча собирался вернуться к работе. Они немного поговорили о ситуации Дэвида, о подъемах и проколах в его личной жизни, о сиделках, с которыми он принимал душ, и быстрых перепехонах в туалетах ночных клубов. А затем Дэвид спросил, «Ну а ты? Ты не ходишь иногда налево?» «У меня нет времени, приятель», — ответил Кристиан. «А как же, Элен, давай колись?» Кристиан забросил несколько орешков в рот и повернулся к телеэкрану, висевшему под потолком в углу зала, показывали список игроков. Дэвид улыбался. «Признай, ведь было», — сказал он. «Везет тебе, приятель, Эллену на сексе». «Так, между делом», — признал Кристиан и сделал глоток томатного сока, а затем протянул стакан бармену. «Эй, Торбин, добавь немного водки, хорошо?» «Я думал, ты собираешься вернуться на работу». «Собираюсь». «Значит, между делом?» «Это было быстро и чисто». пояснил Кристиан, принимая от бармена полный стакан. А теперь это в прошлом, вот и все. Значит, на нее у тебя было время? Это произошло в офисе, приятель. В этом дело нам не пришлось искать время. Мы все равно были там постоянно. Где вы этим занимались, полюбопытствовал Дэвид с ухмылкой, показывая темные от никотина зубы? В шкафу? В основном у нее в офисе. У нее в офисе? Кристиан поерзал на стуле, устраиваясь поудобнее перед телевизором. «Начинается», — сказал он. И тогда он услышал вопрос посерьезнее. «А Лора об этом знала?» «Нет, не знала», — сказал Кристиан, — «не узнает. И больше это не повторится». Он сделал большой глоток из стакана, скривившись от водки, и добавил. «Это была ошибка», — а потом бросил, уже погружаясь в футбольный матч. «Мы оба дали маху». «Как он это воспринял?» — спрашивает его Элен «Не особо», — говорит он. Элен вскривилась, изображая сочувствие. «Проронил пару слезинок», — говорит Кристиан. «Сожалею, что тебе пришлось вытерпеть это, Кристиан». «Это война», — произносит он. «Мне его было даже жаль». «Что ж, повторюсь», — говорит Элен «сожалею, что тебе пришлось вытерпеть это». Он улыбается тихо, даже, пожалуй, печально, только секунду. «Так как наша новость?» – спрашивает он. о, -о, -о, -о» говорит элен – «ее назвали Наташу». «Что, уже?» Он думал, что это случится скоро, но не настолько, нет еще и десяти утра. «Это повсюду в интернете», – сообщает элен «А в других газетах есть ее имя? Нам нельзя быть первыми. Еще нет, мы следим». Через некоторое время он вспоминает. «Я думаю, нам пора сделать звонок Серину Омсену, как считаешь? Он может еще не знать. Я скажу Дэвиду позвонить ему, хорошо?» «А что он ему скажет?» Кристиан произносит безмятежно. «Доброе утро, мистер Омсен. Вы знали, что у вашей жены роман с министром обороны?» Она хихикает. «Мы ужасные, да?» «Это война». «Это твоя фирменная фраза?» «Похоже на то, ага», — говорит он. Ты нашла то фото с ними тремя, я уверен, есть такое. Миккель будет с минуты на минуту, говорит она с материалом. Они в секретном офисе, предназначенном для решения конфиденциальных вопросов. На самом деле он не то чтобы секретный, просто в стороне от шумной редакции на другом этаже. Она интересуется: "Ты не хочешь отдохнуть несколько часов, поехать домой, поспать?" "Я так плохо выгляжу", улыбается он. «Лора сказала, вид у меня дерьмовый». «Как Лора?» – спрашивает элен «Кто-то стучит в дверь. Они ожидают увидеть Миккеля, но это не он. Это пресс-секретарь элен дама по фамилии пернель «У меня Ульри Кларсон на проводе», – говорит она, – «из офиса Даллена, он сердится». «Я с ним поговорю», – говорит Кристиан, – «хорошо». «Я не против сама с ним поговорить», – заявляет элен «Думаю, лучше это сделать мне». «Ладно», — соглашается она, — «отлично». Он говорит Перниль. «Передай ему, я перезвоню через минуту, спасибо». «Что ты ему скажешь?» — спрашивает Эллен, когда Перниль оставила их вдвоем. «Что мы собираемся представить это в максимально позитивном виде. Что не хотим вредить Эдварду и так далее, и тому подобное. То же, что я сказал Эдварду, это ведь правда. Ну, как бы». Спрошу его, не хочет ли Эдвард дать интервью. «Ты бессовестный». Эллен дарит ему ту особенную улыбку, которая ему нравится. «У меня толстая кожа», — говорит он ей и добавляет. «Ты знаешь, вчера вечером Эдвард сказал мне, что если он станет премьер-министром, то предложит мне должность Ульрика». «Ну да-да». «Думаешь, он говорил всерьез?» «Кто знает, это гипотетическая ситуация, так ведь?» «Теперь». «Полагаю, нам надо повысить тебе зарплату», — снова улыбается она. «Опять». «Ты знаешь, я этим занимаюсь не ради денег». «Я думал, ты сказал, это не повредит ему, эдвардо «Ну, смотря что ты понимаешь под словом «повредит». На своем месте он сидит прочно, я бы сказал. Лучше я позвоню Ульрику». «Из трубки раздается. Что ты, мать твоему, по-твоему творишь?» «Доброе утро, Ульрик». Кристиан стоит на пожарной лестнице в пятне солнечного света. Закончив с Ульриком примерно через 10 минут и поговорив с Дэвидом Джесперсоном, он находит Миккеля, фоторедактора в секретном офисе с элен Миккель выложил на стол множество фотографий, и они их рассматривают. элен поднимает глаза. «Что сказал Ульрик?» «Он считает, нам не следовало выпускать эту историю». «Он нам угрожал?» «Не судебным процессом, все в порядке», — говорит Кристиан, касаясь ее локтя. «Привет, Миккель». «Ну хорошо», – Миккель лишь чуть поднимает взгляд от фотографий, которая то и дело сосредоточена и бессмысленно перебирает дрожащими пальцами. «На большинстве из них Эдвард, в самых разных позах и в различном настроении. Наташа Омсон только на нескольких. Есть одно или два фото с Сереном Омсоном и... «Вот оно», – выкрикивает Кристиан, припечатывая фото указательным пальцем. Он почти никогда не кричит, ощущение довольно странное. Вот оно. Они трое. И да, она смотрит не на своего приземистого мужа, которого держит под руку, а на министра обороны, высокого и симпатичного, который с восхитительной хитрой улыбкой устремил взгляд прямо в объектив. «Это, блядь, идеально», — говорит Кристиан. «Завтра на первую полосу, да?» «Думаю, да», — говорит элен Миккель молча откладывает снимок в сторону. Они еще продолжают смотреть фотографии, пытаясь выбрать одну с Наташей, когда в комнату без стука вваливается Джеб, редактор новостей, и спрашивает, «Что здесь происходит?» Кристиан отвечает, «Мы просто рассматриваем фотографии, приятель». Словно не замечая его, Джеб обращается к элен «Это моя история», — говорит он, возмущаясь. Это, мать ваша, моя история. Вы сначала даже не хотели браться за нее. Да, поворачивается к нему элен твоя, Джеб, и ты должен гордиться. Тогда почему вы теперь все решаете тут без меня? Что мне нужно от тебя этим утром, Джеб, говорит элен как бы отводя его в сторонку, так это быть в курсе всех других новостей. Есть ведь и другие новости, не так ли, смеется она? Почему вы решаете без меня, допытывается Джеб? Ты слышал меня, Джеп? спрашивает Элен уже без смеха. Ты мне нужен, чтобы быть в курсе всех новостей сегодняшнего утра. А с этим разбираюсь я, ясно? Разве это не работа заместителя редактора, говорит Джеп. Быть в курсе всех новостей. Элен выжидает несколько секунд и говорит: "Это то, что мне нужно, чтобы ты сделал понятно, так что иди и делай". Джеп не двигается с места. «Ты покойник, приятель», — думает Кристиан, по-прежнему склоняясь над фотографиями. И тут входит Дэвид Джесперсон, горя от возбуждения. «Я только что говорил с Сомпсоном, мужем». «И?» — спрашивает Эллен, отворачиваясь от Джепа, который продолжает стоять на месте. «Он послал меня нахер». «И все?» «Нет», — говорит Дэвид. «Он сказал, что я подонок». «Он знает, о чем говорит», — шутит Кристиан, поднимаясь. «Он уже знал о романе?» «Как мне кажется, — говорит Дэвид, — он знал. Как мне кажется, вчера вечером Далин сказал Наташе, что сегодня утром это все выплывет, и она может сама сказать мужу. Она ему и сказала». «Ну да, возможно, — кивает Кристиан. И знаешь, что еще добавляет соли? — говорит Дэвид. Сегодня у него, мать вашу, день рождения. У Сорина Омсена». Кристиан смеется. «Ты шутишь?» «Я смотрел его страницу в Википедии. 5 августа 58-го года. Сегодня день его рождения. Не может быть!» «С днем рождения, мистер Омсон!» — говорит Дэвид с наслаждением. «Взгляни-ка на них!» — говорит Кристиан, показывая на фотографии. «А картинки блеск!» — Дэвид присаживается за стол. «Хорошо, микель Миккель, человек немногословный, просто кивает и передвигает дрожащим средним пальцем одну из фотографий на миллиметр влево. «Значит, с Омсона взять нечего?» — спрашивает Кристиан. «Никаких подходящих цитат». Дэвид говорит. «Вы шокированы, мистер Омсон?» «Уф-фух! Вы потрясены?» «Вы, сэр, подонок! Вы хотели бы что-то сказать, мистер Омсон?» «Мистер Омсон...» — тишина повесил трубку. Дэвид смотрит на фотографию Наташи Омсен, на которой она по-настоящему аппетитна. «Вообще-то, — говорит он, — он сказал кое-что еще. Что? Откуда у вас этот номер? Откуда у нас номер? Из телефонных распечаток его жены. Помалкивай об этом, — говорит элен включаясь в беседу. Она стояла в стороне в своих мыслях после того, как минутой раньше ушел Джеб. «Так, — говорит она, — Какие мы используем?» Пока они с Кристианом решают этот вопрос, Миккель безмолвно показывает Дэвиду несколько других снимков. Он просто передает их ему по одному без лишних слов. На них известная актриса, загорающая нагишом. «Пиздец!» — говорит Дэвид. «Когда закончите это смотреть, — бросает ему Эллен, — я хочу, чтобы ты съездил в эту женскую консультацию». Мне нужны больше информации об этом, прежде чем мы что-то предпримем на данный момент. Все, что у нас есть, — это слова Эдварда». «Верно», — говорит Кристиан. «Он уже обсуждал это с Эллен, свою догадку, возникшую в середине ночи, пока он ждал самолетов Шарль-де-Голь. Что, если Эдвард солгал ему, сказав, она говорит это от меня, и она не оставит его?» Было что-то странное в том, как он это сказал, а если они напечатают это, и это окажется ложью, если ребенок не от него, или она собирается рожать, или если она вообще не беременна, тогда у него будет основание для судебного иска, и он сможет засудить их ко всем чертям. «Что, думаешь, он мог тебе соврать?» – спрашивает Дэвид, продолжая принимать фотографии от Миккеля. «Черт побери», – произносит он с чувством. «Кто знает, это было бы коварным ходом, а? Мне нужно что-то больше, чем его слова Кристиану». «Вполне справедливо, только я всю ночь был на ногах», уточняет Дэвид. «Я с этим разберусь», — обещает Кристиан. «Да», — говорит она, — «хорошо». «Я подключу Катрин», — поясняет он, просматривая последнюю подборку фотографий. «Это по ее части». «Это значит, я могу ехать домой и маленько прикорнуть?» – спрашивает Дэвид. «Полагаю, можешь», – отвечает Эллен мягко. «Ну, иди тогда, отваливай». Отослав Катрин в женскую консультацию, предварительно снабдив наличностью, чтобы она выяснила, для чего именно к ним вчера приезжала на час Наташа Омсон, Кристиан спускается в «Старбакс». На первом этаже есть несколько подобных заведений, и иногда он заглядывает на десять минут в Старбакс, чтобы выпить чашку латте и прочистить голову. Там он видит Дэвида Джесперсона, жующего сандвич. «Я думал, ты собираешься домой, приятель», — крестьян присаживается рядом. «Собираюсь, даем, вот», — говорит Дэвид. «Ты видел эти фотки микеля с этой... Как ее там?» «Ага, дырка крупным планом, полный отпад». Кристиан спокойно снимает крышечку со стаканчика латте. «Нам можно их использовать?» — спрашивает Дэвид. «Может, одну топлис на следующей неделе, когда все поутихнет, а не с Мортоном?» «Это из-за меня?» — спрашивает Дэвид. «Или утром был какой-то хай. Я про джепа, когда я вошел». «Не из-за тебя». «А что тогда?» — Кристиан пожимает плечами. «Я не знаю. Скоро ожидается встряска. Может, что-то в связи с этим». Какая еще встряска? Такая, от которой люди вылетают. Серьезно? Так мне сказали. У нас и так мало людей, говорит Дэвид. Знаю. То, что теперь делает каждый, раньше выполняли двое-трое человек. Те дни уже не вернуть, говорит Кристиан. Они сидят на высоких табуретах за стойкой у окна. За окном проходят люди. В костюмах офисные работники. Спокойная поверхность озера Паблинге — Отливает чернотой, по ней плывут облака. Один из свежих дней северного лета Листва лениво колышется на тихом ветру. «Что насчет меня?» — спрашивает Дэвид. «А что насчет тебя?» «Мне ничто не угрожает». Кристиан отпевает латте. «С тобой все нормально», — говорит он, «не волнуйся об этом». «Мне нужна эта работа», — говорит Дэвид. «Через два года мне 40 Мне тоже приятель». Мне двух детей обеспечивать. Я сказал, не волнуйся. Ты можешь спокойно идти домой, если ты об этом. Меня ничто не остановит, говорит Дэвид. Я хули зомби, а ты? Ты в порядке? Отлично. Ты ведь тоже полуночничал, да? Ну да, полагаю. Не хочешь пойти домой на пару часов? Нет. Что, говорит Дэвид, пытаясь понять, ты сам волнуешься насчет этой встряски? Вовсе нет. «Тогда почему бы тебе не отдохнуть?» Кристиан, уставший, смотрит на озеро и говорит. «Ты не понимаешь, приятель. Я никуда не хочу уходить отсюда. Я хочу быть здесь». На секунду повисает тишина. Дэвид смотрит на него, пытаясь понять. «Для этого я живу», — поясняет Кристиан. «Для этого, что происходит здесь». И это правда, думает он, допивая латте, когда Дэвид уже ушел. Дэвид Джесперсон ушел. Направляется домой в свою квартиру, в Неррибро. Квартиру с минимумом мебели, пустым холодильником, несколько лагеров, больше почти ничего. Одноцветная спальня не очень отличается от той, которая была у них, что, почти 20 лет назад. Иногда выбирались вместе на поиски Перепихона, субботними вечерами смотрели футбол на диване Икеа. Пустой холодильник, несколько лагеров, больше почти ничего. Как странно, что та прошлая жизнь Дейва снова возникла сейчас, в поисках Перепихона. Он допил латте и все так же смотрит на гладкую поверхность озера. «Должен бы устать, чтобы сидеть здесь и глазеть вот так». поисках Перепихона. Кажется, там другой мир. Одну секунду он думает о Эллину с чувством близким к боли, о том, как это у них было два года назад. Два с половиной. Они сделали это очень профессионально. Дали Маху на работе. Выпустили пар на работе. Работа. Для этого я живу, это правда. Он вышел из Старбакса и стоит в холле, кругом новый мрамор, в ожидании лифта. Думает уже об Эдварде, о Наташе Омсен, об этой истории. Опасная информация взрывается, как бомба, разрывая в клочья ткань общественной жизни. Он чувствует, как начинает бушевать адреналин. Двери лифта закрываются. Ага, вот оно, его дело. Оно самое. Война.